Они существовали много лет, тысячелетий. Их теряли, находили, изменяли, приспосабливали, переделывали для всяких инструментов, пока, наконец, не появилась такая штука, как гитара с шестью струнами. Это и была та самая лазейка, которую оставил себе хитрый старый папа Легба. Я слышал от отца, а тот от своего отца, что шесть аккордов дьявола существуют, сынок. Если их сыграть как надо, в правильном порядке. Двери отворятся, и он опять вернётся. Я шевельнул губами. Так значит, всё дело в аккордах, и вы знаете их, эти аккорды? Блюзмен усмехнулся, сделал глоток из стакана, и снова потянулся за сигарой. «Парень», — сказал он, выпуская «Клуб дыма», — «не держи меня за дешевку. Если б я и знал хоть один, то все равно б тебе не показал. Но в каждом настоящем блюзе точно есть один из них, и Бог позволил им существовать». «Я блюзмен, сынок, а не святой». Я не пою церковных песен, меня не возьмут в хор. Я торгую виски из-под полы, и у меня по всему Техасу в каждом городе есть зазноба. Но никто не заставит меня играть в воскресенье, потому что мама учила меня, что по воскресеньям ни для кого нельзя играть. «Ты спрашиваешь, как сыграть блюз так?» чтобы он спугнул кролика и гнал его добрую милю. Так я тебе скажу. Забудь всё, чему тебя учили. Забудь те правильные аккорды, которые тебе велят играть профессионалы. Эти правильные аккорды совсем не срабатывают в настоящем блюзе. Блюз вышел не из книг, а не оттуда. Я чувствую по голосу. Ты крепкий парень, сынок. Чем-то похож на моего друга Хадди, он водил меня когда-то. Так вот, если ты строил дороги, мотал срок, пел холлеры в полях, а потом плясал с красотками по воскресеньям в кабачке, то ты меня поймёшь. Так что же мне делать, если я хочу играть? Хочешь играть, парень, так возьми гитару. Обними её, сожми в руках и попытайся врубиться. Пока не было гитары, не было и настоящего блюза. Все тренькали на банджо, пили на скрипки и орали про синие фалды. Гитара — это не просто инструмент. У неё фигура женщины и голос ангела. Но если ты не сможешь понять её душу, Она заберёт твою, и ты никогда не сможешь приручить её. Усёк, прежде всего найди этот звук. Найди его у себя в голове. Пусть этот звук будет с тобой днем днём, и ночью. Только тогда ты научишься что-то делать. Пока этого звука нет у тебя в голове, блин, ничего ты не сделаешь, усёк. «Если его нет, ищи его, слушай что-нибудь другое, хотя бы для начала ту собаку, которая воет ночью тебя под окнами. Может, хотя она научит тебя, как надо слушать собственное сердце. Вот так, сынок, вот так». Тут он умолк, поставил стакан, протянул руку за кресло, Взял гитару, утвердил её на круглом пузе так, что она почти упиралась ему в подбородок, и заиграл короткими тягучими пассажами, нанизывая их на глухой, ракочущий, какой-то внутренной ритм. «Об одном одолжении прошу я тебя. Пожалуйста, пригляди, чтоб на моей могиле было чисто». Как услышишь, что звонит церковный колокол, так поймёшь, что бедолага умер, отошёл. Я слушал, как толстый негр воспроизводит это самое бум, этот колокольный звон коротким аккордом на простенькой акустике, и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. А тот продолжал петь и играть, устремив свой взор в никуда». Моё сердце перестаёт биться, руки холодеют. Теперь я верю в то, что в Библии сказано. Две белых лошади в упряжке отвезут меня к месту погребения».